Глава 39. На дорогу до Гейдельберга Каспар запланировал семь часов, но из-за огромной пробки, возникшей в результате какой-то аварии, они ехали все девять. Сначала Зигрун спала, потом они пять часов подряд слушали приключения Тома Суэра. После этого Зигрун спросила Каспара, правильно ли это или неправильно выражать свои убеждения с помощью одежды. Он рассказал ей об амишах, и они долго говорили о монахинях, монахах и солдатах, о кипах иудейских мужчин и хиджабах мусульманских женщин. Зигрун интересовала, должна ли одежда соответствовать политической позиции. Всегда ли мусульманка в хиджабе хорошая мусульманка, а иудей в кипе хороший иудей. Ей не давал покоя инцидент с уличным хулиганом в футболке от Торштайнера. Она пыталась найти утешение в том, что и иудеи тоже, наверное, творят свои злые дела в кипах, но это было слабое утешение. В Гейдельберге она сразу же изъявила желание отправиться гулять. Ей понравился этот город на реке со старинным мостом и мощным замком, узкие переулки, площади, крутая лестница на террасу замка, где они любовались закатом, и так было все три недели. Зигрун непринужденно, бурно радовалась всему прекрасному, без высокомерно-покровительственного выражения на лице, свойственного тинейджерам, без попыток осудить французов за то, что Страсбург стал частью Франции, или базальцев за то, что они во время войны 1870-71 годов поддержали французов и даже установили им памятник. Она была в восторге от Страсбургского и Базальского соборов, от паромной переправы через Рейн, от вида на Цюрихское озеро с моста Кейбрюке. И у Каспора пела душа. Она была в восторге и от апартаментов, которые он снял в шестиквартирном доме на высоком берегу Люцернского озера с большим садом и выходом к озеру. Кроме их квартиры заняты были еще две, в них остановились две пожилые американские пары. Остальные квартиры владельцы выставили на продажу, и их время от времени приходили осматривать потенциальные покупатели. Так что сад и пляж были в полном распоряжении каспара и Зигрун. Каспор надеялся, что среди их соседей-отдыхающих найдутся подружки для Зигрун, поэтому в первые дни уговаривал ее пойти в городской бассейн, но она не захотела. «Ей не нужны товарищи для игр», — заявила она, — «у нее их дома хватает». Она хотела играть на рояле, загорать и купаться в озере, читать, ездить за покупками в люцерн, по вечерам готовить ужин, а после ужина играть в шахматы или в реверсе. Ей этого вполне хватало. Когда Каспар предлагал прогулки или поездки, она охотно соглашалась. Ее очень порадовали прогулка по озеру на пароходе, памятник Телю и часовня Теля, поход на гору Риги, Они съездили на два дня на машине в Лозанну, потом на пароходе в Женеву и, проведя там почти целый день, вернулись обратно, проделав часть пути на поезде и часть на машине. Все у нее вызывало восторг – озеро, виноградники, деревушки, фонтаны и роскошные постройки. Она удивлялась мирному сосуществованию франко- и немецкоязычных жителей – После поездок она снова с удовольствием придавалась домашнему отдыху и купанию, не испытывая потребности осматривать места, о которых читала в книге «По истории Швейцарии». Только в Женеве они заговорили о политике. Перед Дворцом нации Зигрун с гордостью сообщила, что выход Гитлера из Лиги нации стал началом освобождения Германии от позорных оков Версальского договора, что он шаг за шагом снова сделал Германию великой и могущественной. Она знала о возвращении всеобщей воинской повинности, о вступлении немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область и о присоединении Австрии. Замечание Каспора, что Гитлер начал войну, которую не мог выиграть, и, конечно же, проиграл, ее не смутило. «Он думал и заботился о Германии так же, как каждый немец должен думать и заботиться о Германии», — возразила она. Он много поставил на кон, поэтому многое и проиграл, но игра еще не закончена. Когда Каспар спросил ее, неужели она начала бы новую войну, и какие страны или области она хотела бы отвоевать, и как распорядилась бы судьбами живущих там людей, она растерянно умолкла, и он оставил ее в покое. Некоторое время она молчала. Каспар не мог понять, что означало это молчание недовольство им или собой, его нежеланием принять ее позицию или своей неспособностью убедить его в своей правоте. Но потом она забыла и о Гитлере, и о великой могущественной Германии. Каспару понадобилось больше времени, чтобы привыкнуть к этому совместному отдыху с Зигрун и расслабиться. В первые дни он постоянно испытывал тревогу. Довольна ли Зигрун? Не чувствует ли она себя одинокой? Не скучно ли ей?» Играет ли она так много на рояле ради удовольствия или от того, что ей больше нечем заняться? Все ли он сделал для того, чтобы ей было хорошо? Потом он вспомнил, как проходили его школьные каникулы, которые он проводил у деда с бабкой. Он тоже не испытывал потребности в других детях. Тоже был рад, что наконец-то есть много времени для чтения, что дед с бабкой всегда готовы к общению с ним – Они любили гулять с ним или ходить в походы, водили его в музеи, на концерты или в театры. Ему этого было вполне достаточно. На второй неделе он, наконец, вошел в колею. Он вовсе не обязан был занимать, развлекать, веселить Зигрун, а забота о ее политическом воспитании была ему не по силам. Если ей что-то понадобится, она скажет. Они ходили в люцерн, на рынок, в супермаркет и в книжный магазин, Гуляли по крытому деревянному мосту, сидели в уличных кафе, ели мороженое, пили эспрессо, наблюдали за прохожими. Из-за дождя один день они просидели в квартире. Зигрун несколько часов подряд играла на рояле и спросила его мнение об одной вещи, которую она разучивала. Ее интересовало, как он понимает эту вещь. Каспар не знал, что ей ответить. Он заметил, что у нее более глубокое отношение к музыке, чем у него. С нотной тетрадью Анны Магдалены она продвинулась гораздо дальше его. Солнечные дни они проводили в саду, на лужайке или на берегу. Если кому-то из них хотелось побыть одному, он просто уходил, а когда возвращался, приносил с собой сок, яблоки или шоколад. Они говорили о книгах, которые читали, о пароходах, плававших по озеру, о горах и облаках. Зигрун расспрашивала каспара о его жизни и о жизни своей бабушки – и он рассказывал. Им было легко друг с другом. В Берлин они вернулись поздним вечером. Каспар, просидев десять часов за рулем, устал. Зигрун, проснувшаяся уже в предместьях Берлина и хорошо отдохнувшая, заварила ромашковый чай, и они сели за стол в кухне. Успев отвыкнуть за три недели от этой квартиры, они чувствовали себя как в гостях. Их сложные отношения, полемические страсти, угрюмое ворчание бьорна въелись в стены, как застарелый запах табака. Разве все это не осталось в прошлом? Завтра наступит обычный берлинский день. Зигрун на два часа уйдет на урок музыки. Он тем временем разберется с делами в магазине. Она зайдет за ним после занятия. Он спросит ее, не сходить ли им в кино и не посмотреть ли восстановленную версию виссайской истории». Между ними опять, независимо от того, как она ответит на этот вопрос, встанут ее родители. Он грустно улыбнулся ей. «Не расстраивайся, дед. Осенью я опять приеду». Это так растругало его, что он с трудом сдержал слезы. Он закивал и сказал, что устал, как собака, и срочно должен лечь спать. Зигрун включила ноктюрн Шопена, под который он и уснул поскольку весной бьорн не запретил однозначно кино, они на следующий день посмотрели «Висайскую историю», и Зигрун, впервые попавшая в кинотеатр, была совершенно потрясена музыкой и красотой фильма и страдала вместе с Марией, не заботясь о том, что та была темнокожей. В воскресенье, прощаясь с Каспаром, она на глазах у Бьерна поцеловала его в щеку.